Глава 9. Август 2017. Саня и не только. «Александр Иванович, здравствуйте. Не помешаю? Или не узнали? Можно вас на минутку?» Лобов поднял глаза, всмотрелся. Подтянутый седовласый джентльмен в твидовой тройке и с тростью зонтом действительно мало напоминал вечно небритого растрепанного соседа, щеголяющего бесформенной телогрейкой с торчащими тут и там ватными клочьями. Саня и сам, вырядившийся в замасленный ватник и соответствующие штаны, занимался разборкой обугленных руин, оставшихся от погорелой бани. Занимался, разумеется, не один. Работала бригада из четверых мужиков в спецовках с надписью «Горком Монхос на спинах а хозяин принял участие исключительно ради борьбы с тягостным бездельем. Бревна головни грузили на подогнанный вплотную трактор, туда же летели камни от фундамента и печные кирпичи. Трудотерапия, как известно, отлично помогает в борьбе с нервно-психическими расстройствами, и горестная депрессия не исключение. Можно было, по примеру огромного большинства, утопить переживания в стакане, но этот путь для слабаков – Алобов себя к таковым не относил. Кроме того, хотелось сохранять ясность мысли. Уж очень многое надо было обмозговать. К примеру, несколько мелочей. Куда подевалась замечательная, легкая и прочная Сашкина скамейка? Почему бревна предбанника изнутри обгорели даже сильнее, чем основного сруба? При этом мощная старинная дверь из баньки в предбанник, практически дотла сгоревшая, Оказалось, судя по положению петель, плотно закрытой. А если возгорание произошло в спальне, то как огонь проник через закрытую дверь? Ответы находились. Дверь подперли как раз скамеечкой и подожгли сразу в двух местах. Но верить в них почему-то не хотелось. Я отойду, как бы отпросился он у бригадира на минутку. Давай. — согласился тот. — Нам больше заплатят. Автор многочисленных трудов в основном краеведческой направленности, ни одного из них Саня не читал и ни капельки о том не жалел, задумчиво разглядывал развалины. Он крепко пожал руку и указал глазами в сторону ворот, мол, надо бы пообщаться без посторонних ушей. — Пойдем глянем, как там наша речка. Я, стыдно признаться, стал забывать, в какую сторону она течет. Я тоже года два не купался. У берега вросли в землю пара замшелых валунов. Лобов без церемоний оседлал один, а Кипреев, с сомнением оглядев другой, остался стоять. Вы, наверное, и не знаете моего сорванца, Карлушу. Внука, что ли? Отчего же? Помню малыша. В свое время сильно удивлялся, кому вздумалось назвать пацана в честь пролетарского теоретика. Да, верно подмечено, повезло нам с ним в этом смысле, но ну, я бы хотел рассказать совсем не об этом. Сегодня вот сидел в направлении нашего пен-клуба, да и решился. Деда и внука Кипреевых, помимо родственных уз, роднила и общая нелюбовь к их уменьшительно-ласкательным именам. Ничего удивительного. Жена, обе дочери и покойная теща звали старейшину рода Вениамина Прокофьевича, маститого по местным меркам писателя, попросту веником. А внука Карла, те же женщины, соответственно, карликом, готовые дразнилки. И если дедушка к своей давным-давно привык, еще со школьных лет перестал обижаться и лезть в драку, то внуку приходилось терпеть от сверстников множество насмешек. В этом году ситуацию усугубило свойственное большинство пятнадцатилетних подростков обилие угрей. Из-за противных болячек мальчику в пару к производному от имени досталось еще одно прозвище – прыщ. Наградивший паренька издевательским довеском, изобретательный юнец вовсю насмехался над младшим, но держал при себе пользуясь как подневольным вассалом и выгодным фоном для выпячивания собственных достоинств. Третьим в компании стал одногода Карла Витька Шамаров за оттопыренные уши, прозванный Лопухом. Тогда, вскоре после этого ужаса, литератор мотнул головой в сторону пожарища, а, вернее, когда стало известно о вашей жене, Карлуша был чем-то явно напуган. Я его знаю лучше папы-мамы, мигом догадался. Мальчишка что-то скрывает. Он поначалу отпирался. Ой, деда, фигня, просто в школу скоро а не хочется. Сходу наседать на них в этом возрасте бесполезно. Вот я мало-помалу его раскачивал, прощупывал, в итоге разговорил. Живет здесь по соседству с недавних пор одна семейка. Отца не видно вовсе, а недоросль у него образовался вот какой...